Поужинав, они задержались за столом. Ферр вышла во двор поиграть. «Значит, ты с прилетел сюда на колесине?» Когда она собиралась произнести имя дракона, оно вновь сорвалось с ее губ непроизвольно, как бы само по себе согрев ее дыхание своим огнем. Услыхав знакомое имя, Гет пристально взглянул на нее. Тут она вдруг поняла, что он, по возможности, старается не встречаться с ней глазами, И утвердительно кивнул. Затем в порыве вымоченной честности поправился. С Селидора на Рок, а затем с Рока на Гонд. Тысяча миль, десять тысяч миль. Тенар понятия не имела. В сокровищницах Хавнера она видела огромные карты, но никто не помог ей разобраться в нанесенных на них шкалах и цифрах. Далеко-предалеко, как Селидор. Да и можно ли полет дракона измерить в милях? гет — сказала она, называя его настоящим именем, поскольку они были одни. «Я знаю, ты был на волосок от смерти и перенес невероятные страдания. И если ты не хочешь, а, может, не смеешь или не должен рассказывать мне об этом, не говори. Но если я хоть что-то узнаю о том, через чего тебе пришлось пройти, возможно, я смогу тебе чем-то помочь. Мне бы хотелось быть тебе полезной, ведь вскоре за Верховным Магом с Рока пришлют корабль». — Да что я говорю, они пришлют за тобой дракона, и ты снова уедешь, и нам с тобой, может быть, больше не представится случая поговорить по душам. Она даже сжала руки в кулаки, настолько фальшиво прозвучали произнесенные ею слова. А шутка про дракона столь же вымучена, как оправдание неверной жены, застигнутой на месте преступления. Гет не отрывал взгляда от стола. Он был мрачен и угрюм, словно фермер, вернувшийся после тяжелого дня с поля домой, где его пытаются втянуть в мелочную перепалку. «Думаю, никто срока за мной не приедет», — сказал он. Это признание отняло у него столько сил, что прошло немало времени, прежде чем он добавил. «Не торопи меня». Решив, что он больше ничего не добавит к сказанному, она сказала, «Да, ты прав, извини», и поднялась, собираясь вытереть стол Но тут он едва слышно прошептал, по-прежнему не поднимая глаз. «Теперь времени у меня в достатке». Затем он тоже встал, положил свою тарелку в мойку и закончил вытирать стол. Потом Тенар счищал от остатки пищи, а Гет мыл их. Это было для нее вновь. Она невольно сравнила его с Флинтом. Тот ни разу в жизни не вымыл за собой тарелку, считая сие женской работой». Однако, когда гет жил у Агиона, они вели хозяйство без помощи женщин. Да и впоследствии гет делал все сам. Ему и в голову не приходило делить работу на женскую и мужскую. «Печально», — подумала она, — «если он начнет задумываться над этим, если решит, что такая работа недостойна его». Никто и не думал приплывать за ним с Рока. К тому времени, когда они впервые заговорили об этом, Обычный корабль еще не успел бы добраться до Гонта, если только, конечно, в его паруса на протяжении всего пути не дул магический ветер. Но шло время, а срока не было по-прежнему никаких вестей. Тенар показалось странным, что их, судя по всему, ничуть не обеспокоило отсутствие верховного мага. Должно быть, Гет запретил посылать за ним, а может, он окружил себя непроницаемой магической стеной, так что они просто не знали, где его искать. Да и жители деревни, вопреки своему обыкновению, практически не обращали на него никакого внимания. То, что никто не пришел сюда из поместья лорда Ре-Альби, не вызывало особого удивления. Его владельцы никогда не были дружны с Агионом. В деревне шептались, что женщины в той семье не чурались темных сил. Ходили слухи, что одна из них вышла замуж за знатного лорда с севера, и тот замуровал ее заживо. Другая наложила чары на дитя в своем чреве, желая превратить его в могущественнейшего волшебника. И стоило тому родиться, как он уже умел говорить, но в его теле не было ни единой кости. «Точь в точь, как кожаный бурдюк с глазами», — рассказывала деревенским кумушкам Акушерка. «Даже сосать не умел, зато разговаривал на каком-то непонятном языке, и вскоре умер». Была в тех историях то толика правды или нет, но лорды Ре-Альби всегда держались особняком. Будучи соратницей мага Ястреба, ученицей мага Агиона, героиней, вернувшей кольцо эреток Бена Хавнар, Тенар, судя по всему, могла бы, когда она впервые появилась в Ре-Альби, если бы захотела, остановиться в поместье, стоило ей только попросить. Но она не стала этого делать. тинар тогда с удовольствием остановилась в маленьком домике, который принадлежал деревенскому ткачу Фану и был предоставлен в ее полное распоряжение, а людей из поместья она видела лишь изредка и издалека. Теперь, по словам Мосс, в доме не было хозяйки. Там жили старый лорд, уже древний старик, его внук и молодой волшебник по имени Аспен, окончивший школу на Рокке, который работал на них. Тенар не видела Аспена с тех пор, как Агиона похоронили под буком у горной тропинки с талисманом тетушки мост в руке. Казалось странным, что молодой маг не почувствовал присутствие верховного мага Земноморья в окрестной деревушке, хотя, возможно, у него были причины держаться в стороне. Однако и чародей из порт Гонта, который также присутствовал на похоронах Агиона, тоже больше не возвращался. Даже если он и не знал, что Гет здесь, Ему, без сомнения, было известно, что она — та самая белая леди, некогда носившая кольцо -э б на своем запястье и воссоединившая руну мира. «Вспомни, сколько лет прошло с тех пор, старуха!» — одернула она себя. «А ты все по-прежнему задираешь нос». Как бы то ни было, именно она сообщила им настоящее имя Агиона. Хотя бы из-за того с ней следовало бы обращаться учтиво, но от в ей учтивости не дождаться. Они — люди, наделенные властью, которые воспринимают всерьез лишь себе подобных. А обладает ли она сейчас какой-либо властью? И обладала ли ей когда-нибудь? В детстве, будучи жрицей, она служила проводником темных сил, которые струились по ее телу, использовали его и бесследно уходили, не затрагивая ее сущности. В юности тена училась у искуснейшего мага могущественнейшему искусству — но не приняла его, отвернулась от него. Она подчинилась власти женского начала, была хорошей женой и матерью, но и это уже в прошлом. В ней не осталось ничего, ни капельки силы, способной внушить кому-либо уважение. Но дракон разговаривал с ней. «Я — Колесин», — сказал он ей, и она ответила, — «я — Тенар». «Кто такие повелители драконов?» — спросила Анагеда во тьме лабиринта, пытаясь унизить его, заставить подчиниться ей. И он ответил с обескуражившей ее честностью, «Люди, с которыми драконы разговаривают». И она стала женщиной, с которой разговаривают драконы. Было ли это той новой чертой, скрытым знанием, непроросшим семенем, что она почувствовала в себе, проснувшись на кровати под маленьким окошком, смотрящим на запад? Прошло несколько дней после того короткого разговора за столом. Тенар пропалывала на огороде Агиона, заросший летними сорняками луг, который старый маг посадил весной. Из калитки высокой изгороди, защищавшей огород от кос появился гет и сразу принялся полоть с другого конца грядки. Поработав немного, он выпрямился и посмотрел на свои руки. — Дай им еще немного поджить, — мягко сказала Тенар. Он кивнул, соглашаясь. На соседней грядке зацвели поддерживаемые колышками высокие бобы, распространяя вокруг приторный аромат. Гетт сидел на корточках, упираясь исхудалыми руками в колени, и пристально всматривался в залитую солнечным светом путаницу лоз, цветов и стручков. тинар сказала, не прекращая работы. «Когда Айхал умирал, он прошептал, — все изменилось. С тех пор я не перестаю горевать и оплакивать его». Но что-то все же не дает мне упасть духом, поскольку нечто новое родилось, освободилось от оков. Я тогда проснулась утром и почувствовала, что-то в мире переменилось. — Да, — сказал он, — зло ушло, и... Гет продолжил лишь после долгой паузы. Он по-прежнему сбегал ее взгляда, но голос мага впервые был таким, каким она его помнила, мягким, тихим, с заметным гантисовым акцентом. «Помнишь, Тенар, как мы с тобой приплыли на Хавнер?» «Как я могла забыть такое?» — ответило ее сердце, но она промолчала, боясь, что спугнет его, и он снова замкнется в себе. Привязав зоркую, мы стали подниматься по мраморным ступеням на набережную. Там собрался весь город, и ты подняла руку, чтобы показать им кольцо. А другой рукой цеплялась за тебя, потому что была вне себя от страха, Лица, голоса, буйство красок, белоснежные башни, флаги, знамена. Но видела я только одного тебя, идущего рядом со мной. Слуги из королевского дворца отвели нас по запруженным народам улицам к подножию башни Эретагбе, но по ее высоким ступеням поднялись лишь мы вдвоем. «Ты помнишь это?» Она кивнула и прижала ладони к земле, ощущая ее животворную прохладу. «Я открыл дверь». Она была жутко тяжелой и поддалась не сразу, и мы вошли, помнишь? Казалось, его обуревали сомнения, не прислилось ли мне все это, не подводит ли меня память. Мы очутились в огромном зале с высоким потолком, — продолжила она за него. Это заставило меня вспомнить о том зале, в котором я ела, хотя походили они друг на друга лишь гигантскими размерами. Свет падал из окон. прорезанных где-то на невообразимой вышине в куполе башни. Солнечные лучи скрещивались, словно шпаги. — И там был трон, — напомнил Гет. — Да, огромный, пурпурно-золотистый трон, но пустой, как и трон в зале на Атуане. — Но теперь все переменилось, — сказал Гет и взглянул на нее поверх зеленых побегов лука. На его лице лежала печать задумчивости и скрытого напряжения, — словно его переполняла радость, которую он не мог выразить словами. «На троне в Хавнаре, в центре мира, сидит король», — сказал он. «Пророчество сбылось, руна восстановлена, и архипелаг вновь стал единым целым. Междуусобице пришел конец». Гет замолчал и, опустив глаза, сжал руки в кулаки. «Он вернул меня к жизни, Арен с Энлада, в песнях, которые сложат о нем», Он будет известен под своим настоящим именем — Лебанен, король земноморья. — Значит, вот откуда, — сказала она, не сводя с него глаз. — Это радость, этот свет рассеявший тьму. Он промолчал. — Король на Хавнере? — подумала она и произнесла вслух. — Король на Хавнере. Перед ее мысленным взором встал образ прекрасного города с широкими улицами, башнями из мрамора — Покрытыми черепицей и бронзой крышами, сверкающими белизной парусов кораблями в гавани, величественным тронным залом, где солнечные лучи падали словно копья. Там сам воздух был пропитан богатством, достоинством и гармонией. Она представила себе, как из этого ослепительного средоточия власти во все стороны, словно круги на воде, со стремительностью влекомого попутным ветром корабля распространяется закон и порядок, неся с собой мир». все постепенно встает на свои места. «Ты на славу потрудился, друг мой», — сказала Тенар. Гет протестующе взмахнул рукой, словно призывая ее замолчать, затем отвернулся и прижал ладонь к губам. Тенар не в силах была вынести его слез и поспешно вернулась к работе. Она выдернула один сорняк, рванула другой, но глубоко сидящий корень сломался. Тенар принялась раскапывать руками неподатливую почву, пытаясь нащупать в темных глубинах земли оставшийся там обломок. Гоха тихо позвала своим хриплым голоском появившаяся в калитке Ферру, и тинар подняла голову. С изуродованного лица девочки на нее, казалось, смотрели оба глаза, слепой и зрячий. Тенар подумала, должна ли я сказать ей о том, что на Хавнере вновь появился король. Она встала и подошла к калитке, дабы девочка излишне не напрягала голос. Когда Феру металась в лихорадке, Бич сказал, что она надышалась огня. — Пламя выжгло ей голос, — объяснил он. — Я пошла проведать Сиппи, — прошептала Феру, — но ее в ракетнике не оказалось, я не смогла найти ее. Это была, наверное, самая длинная речь за всю короткую жизнь девочки. Малышка вся запыхалась от бега и с трудом сдерживала слезы. «Сейчас мы все тут хором разревемся», — сказала себе Тенар. «Как глупо! Этого им только не хватало!» «Ястреб!» — крикнула она, обернувшись. «Коза пропала!» Гед тут же поднялся и подошел к калитке. «Посмотрите у колодца», — сказал он. Гед взглянул на Феру так, словно не замечал ее шрамов, словно она была для него просто маленькой девочкой, у которой потерялась коза, а он должен найти ее, и только». или она прибилась к деревенскому стаду добавил он феру уже со всех ног мчалась к колодцу она твоя дочь спросил он тинар прежде гет никогда не спрашивала ее о ребенке и тинар невольно подумала что за странные создания все же эти мужчины нет и даже не внучка но это мой ребенок ответила тинар кто она в конце концов такая чтобы насмехаться над ним стоило ему отойти от калитки как мимо вихрем промчалась белая в коричневых подпалинах сипи преследуемая недалеко отставшей Феру. «Хай!» — внезапно выкрикнул Гет и прыгнул навстречу козе, направляя ее к открытой калитке и прямо в руки Тенар. Та ухитрилась поймать сипи за свободный кожаный ошейник. Коза тут же послушно замерла, одним желтым глазом косясь на тинар другим — на зеленой побеге лука. «Прочь!» — сказала хозяйка и повела ее из козьего рая, каменистому пастбищу, где той и следовало находиться. Гет, хватая ртом воздух, присел на землю, вымотанный не меньше, если не больше, чем Феру. У него дико кружилась голова, но, по крайней мере, он не плакал. Происшествие с Козой затмило все. «Хифер не просила тебя присматривать за Сиппи», — сказала тинар девочке. «За ней никому не уследить. Если она вновь убежит, не волнуйся и расскажи обо всем Хифер, хорошо?» Ферру кивнула, не сводя глаз с Геда. Она крайне редко столь пристально рассматривала людей, в особенности мужчин, но сейчас малышка, нахохлившись, как воробышек, не отрывала от него глаз. Означало ли это рождение ее героя? Поужинав, они задержались за столом. Ферру вышла во двор поиграть. «Значит, ты с Селедора прилетел сюда на колесине?» Когда она собиралась произнести имя дракона...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 и поспешно вернулась к работе она выдернула один сорняк рванула другой но глубоко сидящий корень сломался тинар принялась раскапывать руками неподатливую почву пытаясь нащупать в темных глубинах земли оставшийся там обломок гоха тихо позвала своим хриплым голоском появившаяся в калитке феру и тинар подняла голову с изуродованного лица девочки на нее казалось смотрели оба глаза слепой и зрячей.